Торт Ленинск. Рецепт Галины Свещёвой. Вам понадобится: тесто. 3 яйца, 3/4 стакана сахара, 1 чайная ложка соды, погасить лимоном, 1,5 стакана муки, 1 стакан сметаны, полбанки сгущённого молока. Способ приготовления. Яйца разделить на белки и желтки. Желтки взбить в пену с сахаром. Взбейте белки и смешайте их с желтками. Добавьте сметану, снова взбейте. Добавьте сгущенку, взбейте. Добавьте соду, взбейте. Добавьте муку, снова взбейте. Разделите тесто на две части, в одну вмешайте какао. Выпеките два бисквита, темный и светлый. Режим выпечка по 60 минут на каждый. Через 40 минут лучше проверить, бисквит может быть уже готов. Каждый бисквит разрежьте пополам, пропитайте пропиткой и смажьте любым кремом.